Тувинцы Тува, страна тувинцев, находится в Южной Сибири, в Большой Котловине, ограниченной Саянами и горным хребтом танну Таннуола в самом центре Азиатского материка. Неподалеку от ее столицы, города Кызыла, установлен географический знак «Центр Азии». Происхождение тувинцев чрезвычайно сложно они образовались из тюрко язычных монголоязычных самодийских и кето язычных этнических элементов территории тувы граничит с монголией образ жизни и культура тувинцев во многом сходны с образом жизни и культурой родственных и алтайцев важное место в тувинских мифологических представлениях занимает оран телегей персонфицированной вселенной На вопрос «Кто такой Оран Телегей?» Тувинцы отвечали «Оран Телегей — это все. Это горы, реки, вода, лес». Владыкой Верхнего Мира, состоящего из девяти небес, по другим версиям, девяносто или девяносто девяти, у тувинцев почитался Курбус Тухан, живущий на самом верхнем небе, выше звезд. Кроме Курбусту хана на небе живут девять дочерей, хантыми богини с неясными функциями и девять богов. На каком из небес обитает сама хантыма, неизвестно. Ни одному шаману не удавалось дойти до нее. Наиболее доступно шаманам два нижних неба. По первому небу прыгают живые огоньки, от которых шаман получает силу во время камлания, а на втором живут... Небесные люди, у которых шаманы спрашивают совета. Как и алтайцы, верховным божеством тувинцы почитают Ульгеня, а владыка подземного мира — Эрлика. Оскюс Оол, который пел песни тайги. В давние времена на высокой горе, поросшей густой тайгой, жили старик со старухой. Не было у них ни скота, ни детей, был только добрый конь Аксара. Много лет жили они так. Но потом родила старуха сына и, не успев его выкормить, умерла. А вскоре умер и старик. Остался их сын совсем один. Вот лежит он в своей люльке и думает, «Нет у меня матери, которая бы меня кормила». Нет у меня отца, который носил бы меня на руках. Значит, я сам должен себя вырастить, сам себя воспитать. И пусть имя мое отныне будет «Оскюсоол» — сирота. Выбрался он из люльки и вышел из юрт. Видит, стоит возле юрты отцовский конь Аксара, привязанный к конвизе, девяносто «Девяностосаженным арканом!» Говорит конь человеческим голосом. «Привет тебе, Оскюс Ол! Хоть ты и сирота, но не один на свете, я буду тебе помогать. Выдерни из моего хвоста три волоска, свей из них веревку и сделай петлю. Этой петлей ты будешь ловить сусликов, мясо их можно есть и в шкурах шить одежду». Разведи в чуме огонь, чтобы возле него греться и жарить на нем мясо, а меня отпусти, я должен пастись на свободе, но если я тебе понадоблюсь, кликни, и я прискочу. Отпустил оскю соол коня в тайгу, а сам стал жить, как он велел. Ловит волосяной петлей сусликов, ест их жареное мясо, растет, И крепнет с каждым днем. Однажды увидел Оскюс Оол в тайге белого зверька с длинными ушами, Позвал Оскюс Оол коня и спросил, что это за зверь, Можно ли на него охотиться? Конь ответил, это заяц. Мясо у него вкусное, похлебка из него наваристая, Но чтобы охотиться на зайца нужны лук и стрелы. Сделал Оскюс Оол лук и стрелы и стал охотиться на зайцев. Потом научил его конь Аксара добывать в тайге косуль и других крупных зверей. А еще выучился Оскюс Оол играть на игиле и петь песни. Игиль — тувинский смычковый инструмент с двумя струнами. Стал Оскюсуол совсем взрослым. Начал разъезжать верхом на коне по всей горной тайге, по всем склонам и перевалам. А в долине жил со своим народом богатый человек Байхан. Был у него семь сыновей и семь дочерей. Однажды сыновья Байхана отправились на охоту, и повстречали в тайге у Оола. Спрашивают его ханские сыновья, «Как твое имя, прозвище? Где твой Авал-стойбище?» Отвечает Аскюса Оол, «Имя моё Аскюса Оол, сирота. Живу я в тайге на вершине горы, а вы кто такие?» Назвали себя ханские сыновья, и решили они охотиться все вместе. Ханским сыновьям в тот день не посчастливилось. Все их стрелы пролетали мимо цели. А Оскюсол убил морала и косулю, и всю добычу подарил своим новым товарищам. Вскоре пошли дочери Байхана в тайгу за ягодами и орехами. Вдруг услыхали они, играет кто-то, на игиле и поет песню — Хороша песня, слышится в ней щебет таежных птиц, журчание таежных рек, гудение ветра в вершинах древних кедров. Пошли девушки на голос, вышли на поляну, увидали там Оскюс Оола. Спрашивают его ханские дочери, «Как твое имя-прозвище? Где твой Аал стойбище Отвечает Оскюс Оолл. «Имя мое — Оскюс Оол, сирота. Живу я в тайге на вершине горы. А вы кто такие?» Назвали себя девушки и стали просить Оскюс Оол оспеть для них еще. До вечера пел Оскюс Оол песни тайги, а ханские дочери слушали, позабыв, что пришли собирать ягоды и орехи. стой поры...» и семеро ханских сыновей и семь его дочерей и все ханские слуги и пастухи паши его стада стали ходить в тайгу слушать песни оскиус оола наконец весть о чудесном певце дошла до самого хана приказал он своим слугам привести оскиус соло к себе оскиус оол сказал когда хан зовет Простой человек не может не идти. Сел он на своего аксора и спустился в долину. — Говорит Байхан Оскеусолу, я хочу послушать, как ты поешь свои песни. И Оскеусол запел. Птицы умолкли, слушая его песню. Женщины плакали, а мужчины уносились мыслями в заоблачную высь. Тридцать дней и шестьдесят, и девяносто пел Оскюс А когда он, наконец, умолк, восхищенный хан сказал, «Я отдаю за Оскюс Оола замуж младшую» самую прекрасную из моих дочерей. В приданые дочери он дал белую юрту, много скота белой масти и бесчету всякого добра. Все ханство пировало на свадьбе, а потом Оскеус Ол с молодой женой откочевал на высокую гору в свою родную тайгу. «Оскиус Оол» — буквально это означает «парень-сирота», — герой многих тувинских сказок, причем образ его имеет несколько вариантов. В одной сказки «Оскиус Оол» — бедный рыбак, хитростью победивший врагов, пытавшихся отнять у него жену. В другой владелец трех стад, которые он обменял на три науки, умение считать, играть в шахматы и показывать фокусы, и с помощью этих умений, занявший ханский престол, уничтожив злого хана. В сказке «Оскюс Оол», который пел песни тайги, он выступает в своем наиболее древнем мифологическом обличии «Сирота». Живущий в уединенной пустынной местности и с помощью чудесного советчика, приспосабливающийся к жизни, постигающий ее законы, овладевающий знаниями и умениями, — это мифологический первопредок под руководством божества, осваивающий так что созданный мир. Подобный персонаж известен многим народам Эква Пырищ у Манси, Нгуок у Энцев и так далее. Мифологическим является и мотив магического воздействия музыки и пения на слушателей. Орлан Оол и Чечен Кыс Жили некогда в одном ханстве два богача — улугбай и Бичебай. В том же ханстве жили два бедняка — Чолбен сыном Орлан Оолом и Багайтык с красавицей-дочерью Чачан-Кыс. У Чолбена была только одна корова и одна коза, а у Багайтыка совсем никакого скота не было, не было даже собаки, чтобы охранять юрту. Каждый день Багайтык ходил в тайгу собирать коренья, а его дочь шила на продажу халаты, тем и жили. Орланул, и прекрасные чеченкис полюбили друг друга и решили пожениться. Отец парня старый Чолбен зарезал козу, сварил ее мясо и с этим подарком отправился к богайтыку сватать его дочь за своего сына. Прослышали про это богачи Улукбай и Бичебай, а у каждого из них было по сыну. И решили они, что Чеченкес слишком красиво, чтобы достаться в жены такому беднику как Орлан-Ол. Собрались, взяли богатые угощения и поехали к богайтыку сватать Чеченкес за своих сыновей. Растерялся богайтык, увидев у своего порога сразу трех сватов. Боится он разгневать отказом богачей, но и старого друга Челбена обижать не хочет. Решил он спросить совета у самой Чачан-Кыс. Подумала девушка и говорит, «Скажите всем трем сватам, пусть женихи принесут мне какому-нибудь необычному подарку, и чей подарок окажется самым лучшим, за того я и выйду замуж, а сроку им даю три месяца». Передал богатых сватам слова Чачан-Кыс, «Ушли они домой». Улук-бай дал своему сыну пятьдесят ланов серебра и сказал, «Уж на эти-то деньги ты купишь для чеченки самый лучший подарок». Бичи-бай считал своему сыну 40 ланов серебра и сказал, «На эти деньги, если поискать, можно купить очень хорошую вещь». А старый Чолбен продал свою корову, за 25 пять ланов, и сказал сыну, «Постарайся за эти деньги найти то, что понравится чечен-кыс». Пошли все трое парней по базарам. Долго ходили, а ничего необычного не нашли. Вот же третий месяц на исходе. Вдруг увидел сыну лукбая продается зеркало в серебряной оправе за 50 ланов». — спрашивает парень. — Не слишком ли это дорого? — говорит торговец. — Это совсем недорого. — Ведь в этом зеркале можно увидеть, что происходит в самых дальних уголках земли. Купил сын у лугбае зеркало. А затем сын Бичебая увидел у другого торговца красивую узорную повозку за сорок ланов серебра. Спрашивает он торговца, — А чего так дорого? А торговец отвечает, — Это непростая повозка. Она может ехать без лошадей и за три дня одолевает трехмесячный путь. Сын Бичебая скорее купил эту повозку. Орлан Ола печалился. Вряд ли он найдет что-нибудь лучше чудесной повозки волшебного зеркала. Но тут окликнул его старик, китаец, торговавший целебными травами. — Купи! — Молодец, целебные снадобья! Приготовлено из трав, собранных на девяти горных хребтах, из толчанов золотой ступки, просеяно через сито тоньше паутинки. Этим снадобьем можно оживить человека, умершего три дня назад. Отдам тебе за 25 пять ланов, и раскрыл перед ним шкатулку, в которой лежала щепотка порошка, такая маленькая, что уместилась бы в птичьем глазу. Купила орла, но уол, целебный порошок. Можно было отправляться в обратный путь. Сын Лукбая сказал, — погляжу-ка я, ждет ли нас прекрасный Чечен Кыс. Достал свое волшебное зеркало, заглянул в него и воскликнул. — О горе! Чечен-кыс умерла! Я вижу, как лежит она бездыханная на своем ложе, и старый богайтык плачет над нею. Сын Бичебая сказал, — Сядем на мою чудесную повозку и поспешим, чтобы успеть на похороны. За три дня домчала их повозка до родного Аала. Соскочил с повозки Орла-Ноол, побежал в юрту старого богайтыка, всыпал в ноздри чеченка из целебный порошок. Девушка чихнула и ожила. Вскоре явились к старому богайтыку отцы трех женихов и стали спорить, чей подарок оказался лучше. улук сказал, «Если бы не зеркало, купленное моим сыном, они бы не узнали, что чеченка и сумерла». Бичебай сказал, — Без повозки моего сына, они не успели бы приехать до да покорон. А старый Чолбен сказал, — Мой сын при помощи целебного порошка оживил красавицу. Может ли быть подарок лучше, чем возвращенная жизнь? Долго спорили, да так ни к чему и не пришли, и решили пойти к судье, попросить, чтобы он их рассудил. Судья задумался, потом сказал, «Пусть сама Чеченкайс решит, какой подарок ей больше по нраву. Послали за Чеченкайс. Она пришла в дом судьи, почтительно ему поклонилась и сказала, «Не мне, глупые девушки, давать советы мудрому судье, но я бы решила дело в пользу того, кто понес ради меня больше убытков». «Правильно!» — обрадовался судья, а потом сказал. «У сына Улукбая осталось волшебное зеркало. Он не понес никаких убытков. Сын Бичебая владеет чудесной повозкой, он тоже не в убытке. А Орланол, оживив чечен-крыс, лишился целебного порошка. По справедливости он и должен получить в жены красавицу». И все одобрили решение судьи. Орланол и чеченкыс поженились и прожили всю жизнь в любви и согласии.